Шестое. Неделю спустя Терес снова оказалась в лаборатории. Она закрыла глаза, ожидая, пока подействуют наркотики. На прошлой неделе ее несколько дней преследовала сильная усталость, но потом, в последние двое суток, на нее вдруг нахлынула какая-то энергия обновления. Это было словно предчувствие. Может быть, сегодня она снова найдет то пустое пространство, где в прошлый раз встретила Калия. Бреннер вел себя чопорно и самодовольно, а еще проявил непонятную заботу и вручил ей комплекс витаминов, чтобы принимала дома. Это было что-то новенькое. Некоторые виды препаратов, которые мы тестируем, могут вызвать побочные эффекты. Сдутие живота или тошноту. Сообщите мне, если появятся такие симптомы. К вашему лечащему врачу не обращайтесь. Он вряд ли знает, что делать. Во всяком случае... Эти витамины должны помочь мозгу восстановиться после тех экспериментов, которые мы над ним проводим. М -м, «Спасибо», — ответил Терри. У нее так и чесался язык спросить, зачем они проводят эти эксперименты и получают ли одаренные дети свою порцию витаминов. Может быть, им выдают эти новые «Флинтстоуны» — детские мультивитамины в форме фигурок персонажа одноименного популярного мультсериала. Как бы то ни было, а свои витамины Терри выбросила сразу по возвращении домой. Сейчас Бреннер велит ей погружаться глубже в себя, но сегодня Терри никак не могла сконцентрироваться, и слова не достигали ее сознания. Она совершенно не вслушалась в его попытке изобразить заботу. Она просто глубоко дышала и заглядывала внутрь себя. Представляла, как продвигается все дальше, дальше... Она шла по пустыне, которая затем превратилась в отделанной плиткой коридор, в точности такой, как за дверью лабораторного кабинета. Плитка вдруг стала коркой льда, утыри закоченили ноги, она дрожала от холода. Лед сменился водой, появилось ощущение песка между пальцами. Она узнала океан, которым они однажды летом ездили всей семьей. Их мотель находился всего в квартале от пляжа. и они жили там вместе с семьей папиного сослуживца. Тыри подслушивал разговоры двух матерей, которые по вечерам сидели за столом на улице, склонив друг другу головы. Дети в это время до умопомрачения ныряли с вышки. О том, что Тыри не умеет нырять, женщины обычно забывали, так что ей удавалось задержаться неподалеку от них и уловить обрывки беседы. «Ночные кошмары?» да. иногда он несколько дней не может от них спать а он срывается на тебя или на девочек для тыри такие вещи во многом стали означать понятие взрослость и сейчас в путешествии через психоделические сны она вдруг поняла да все верно правда в реальности быть взрослой оказалось куда более странно и вот тьма которую тыри так искала окружила ее нигде и везде Вот как можно было описать это место. Сколько времени занял путь сюда, она не знала. Но воспоминания и заключенные в них сильные желания, теперь она почему-то думала, что память и это наполненное пустотой пространство очень похожи друг на друга. Они объединяют людей. У пустоты не было ни запаха, ни вкуса. Здесь не было ничего и никого, кроме самой тыри. а потом она увидела прямо перед собой лицо. Глория. Свет во тьме. Девушка сидела с закрытыми глазами. «Глория, очнись!» прошептала Тыри. По ней было непонятно, может ли она ее видеть или слышать. Затем Глория вдруг исчезла. Тыри глазом моргнуть не успела. Она пошла дальше. Под ногами была вода, каждый шаг порождал всплеск. Но больше никто не появился. Она была одна. В конце концов, Терри открыла глаза, и когда Бреннер снова приступил к расспросам о тайнах ее прошлого, притворилась, будто честно ему все рассказывает. Чем меньше он будет знать об этой ее новообретенной и пока непонятной способности, тем лучше. За весь сеанс Бреннер ни разу не вышел из комнаты, и у Терри не было никакой возможности вновь навестить Кали.